Тридцать второе. Размышления о внеземных цивилизациях. Если не считать торопливых минут, затрачиваемых на еду в камбузе, который, по счастью, не пострадал, Боумен практически дневал и ночевал в рубке управления. Отдыхая, он чутко дремал в своем кресле и поэтому сразу обнаруживал неполадки, Едва первые признаки их появлялись на приборах пульта. По указаниям с Земли он на скорую руку смонтировал несколько систем аварийной сигнализации, и они работали вполне сносно. Теперь у него даже появилась надежда живым долететь до Сатурна. Впрочем, Дискавери долетел бы туда все равно, неся его живого или мертвого. Ему некогда было любоваться красотами космоса, Да и не было в них, казалось, никакой новизны, но предвкушение того, что ожидало впереди, подчас отвлекало его даже от самых насущных забот о сохранении собственной жизни. Там, за иллюминаторами, простирался Млечный Путь с его облачными скоплениями звезд, такими плотными, что разум отказывался их объять. Там сверкали огненные туманы созвездия Стрельца, мириадами своих солнц, навсегда заслонившего от людского взгляда сердце нашей галактики. Устрашающий чернотой зиял угольный мешок, этот беззвездный провал в пространстве, и Альфа Центавра, ближайшая из всех чуждых солнц, первая остановка за пределами Солнечной системы, сияла ему впереди. Именно эта звезда, хотя она уступала в яркости Сириусу и Канопусу, влекла к себе взоры мысли Боумана всякий раз, когда он смотрел вперед. Немигающий блеск этой точки, чьи лучи летели к нему долгих четыре года, служил постоянным напоминанием о яростных спорах, что в тайне от человечества велись сейчас на Земле. доносясь до него редкими отголосками. Никто не сомневался, что между черной глыбой ЛМА-1 и системой Сатурна есть какая-то связь. Однако ни один ученый не допускал мысли, что существа, создавшие этот монолит, зародились и живут там. Ведь Сатурн еще меньше, чем Юпитер, пригоден для органической жизни, а его многочисленные спутники скованы вечной ледяной стужей космоса. Только один из них, Титан, обладает атмосферой, да и та лишь тонкая оболочка из ядовитого метана. А это означало, что существа, посетившие в незапамятные времена земную Луну, вероятнее всего были гостями не только в околоземном пространстве, но и вообще в нашей Солнечной системе. Они явились из звездных пространств и создали свои базы там, где им было нужно. И тут возникал другой вопрос. Способна ли техника, пусть самая совершенная, преодолеть чудовищную бездну пространства, отделяющую нашу Солнечную систему от ближайшего чуждого Солнца? Многие ученые решительно отвергали такую возможность. Они утверждали, что даже Discovery, самому скоростному из всех когда-либо созданных космических кораблей, потребуется 20 тысяч лет, чтобы долететь до Альфы Центавра, и миллионы лет, чтобы сколько-нибудь заметно углубиться в недра галактики. И даже если когда-нибудь в далеком будущем космические двигатели достигнут необыкновенного совершенства, они все равно остановятся перед неодолимым барьером скорости света, которую не может превысить ни один материальный объект. А раз это так, то создатели черного монолита, безусловно, жили под тем же солнцем, что и человек. И если в исторически обозримые времена они у нас не появились, значит, вернее всего, уже перестали существовать. Но было, однако, заметное меньшинство, которое никак не соглашалось с такой теорией. «Пусть для перелета от одной звезды до другой нужны столетия», — утверждали они, — «это не может служить преградой для достаточно настойчивых исследователей. Одно из мыслимых решений — применение искусственного сна, как это уже было сделано на «Дискавери». Кроме того, вполне возможно создать искусственный автономный мир, корабль, рассчитанный на полеты такой продолжительности, что на борту его за это время сменятся многие поколения. И потом, какие есть основания предполагать, что все разумные существа так же недолговечны, как человек? А может быть, во Вселенной есть создание, для которых тысячелетний полет – всего лишь минутное беспокойство? Все эти споры, хотя и носили сугубо теоретический характер, затрагивали, однако, вопрос огромной практической важности – о длительности реакции. Ведь если монолит LMA-1 действительно послал сигнал куда-то к звездам, возможно, через некое... ретрансляционное устройство, находящееся где-то близ Сатурна, то он достигнет своей цели только через долгие годы? Тогда, даже если отклик на сигнал был бы немедленным, человечество получало передышку продолжительностью в десятки, а вернее всего в сотни лет. Для многих такая версия была весьма ободряющей, но не для всех. Некоторые ученые, по большей части из числа искателей истины на дальних и малоизведанных берегах царства теоретической физики, задавали тревожный вопрос, а так ли уж верно, что скорость света действительно непреодолимый барьер? Правда, теория относительности оказалась на редкость живучей, приближался уже столетний ее юбилей, а она все держалась. Но первые трещины в ней уже появились, И потом, если положение Эйнштейна нельзя отвергнуть, может быть их удастся обойти. Сторонники этой точки зрения с увлечением говорили о кратчайших путях, через высшие размерности, о линиях, которые короче, прямых, о гиперпространственных связанстях. Они любили пользоваться образным выражением, которое придумал в прошлом столетии один математик Принстонского университета. «Червоточины в пространстве». А критикам, которые говорили, что все эти идеи слишком фантастичны, чтобы принимать их всерьез, они напоминали о знаменитой фразе Нильса Бора «Ваша теория безумна, но недостаточно безумна, чтобы быть истинной». Однако споры между физиками не шли ни в какое сравнение с раздорами между биологами вокруг проблемы, увенчанной почтенной сединой. Как выглядят представители внеземного разума? Биологи разделились на два лагеря. Одни утверждали, что такие существа должны быть обязательно гуманоиды. Другие с не меньшей убежденностью заявили, что они... совершенно не похожи на людей. Сторонники первой теории исходили из убеждения, что две ноги, две руки и размещение главных органов чувств в самой верхней точке – конструкция столь необходимая и столь целесообразная, что лучшую трудно себе представить. Конечно, признавали они. Возможны мелкие различия, скажем, шесть пальцев вместо пяти. иная окраска кожи или волос, какие-либо особенности в строении лица, но в целом разумные внеземляне настолько похожи на человека, что на большом расстоянии или в полутьме их можно даже и не опознать. Подобные антропоморфические суждения высмеивала другая группа биологов, истинные дети космической эры, свободные от предрассудков прошлого. «Человеческое тело, — говорили они, — это плод миллионов случайных выборов эволюции, сделанных ею на протяжении необозримо долгого времени. На любом из этих бесчисленных, но решающих этапов могла победить какая-либо другая генетическая случайность, и, возможно, даже с лучшими результатами. Ведь тело современного человека — не более чем продукт, причудливой импровизации. В нем полно органов, переключенных с одной функции на другую, причем не всегда удачно, а есть и совсем отжившие детали, вроде аппендикса, которые хуже, чем бесполезны. Боуман обнаружил и третью категорию мыслителей, которые придерживались еще более своеобразных взглядов. Они считали, что подлинно совершенные существа вообще не нуждаются в органических оболочках. В процессе расширения своих научных познаний такие существа рано или поздно избавятся от хрупких, легко разрушаемых болезнями и случайностями обиталищ, дарованных природой и несущих им неминуемую смерть. Они заменят свои естественные тела, когда те износятся. а, может быть, и не ожидая этого, конструкциями из металла и пластика и станут таким образом бессмертными. Мозг, пожалуй, просуществует немного подольше. Он будет управлять механическими членами и созерцать Вселенную посредством электронных органов чувств, органов таких чутких и сложных, какие никогда не смогла бы сформировать слепая эволюция. Даже на Земле уже давно сделаны новые шаги в этом направлении. Миллионы людей, которые в прошлые века были бы обречены на гибель, счастливо и деятельно жили благодаря тому, что получили искусственные конечности, почки, легкие и сердце. Этот процесс может завершиться только единственным образом, сколько бы времени на это не потребовалось. В дальнейшем, можно распроститься и с мозгом. Как вместилище сознания, он уже не является абсолютно необходимым. Это доказано созданием и развитием электронного разума. Возможно, конфликт между разумом и машиной рано или поздно завершится вечным перемирием полного симбиоза. Несколько биологов, склонных к мистицизму, пошли еще дальше. черпая свои доводы из постулатов различных религий, они предполагали, что разум в конечном счете, освободится от материи. Тело робот, подобно телу из плоти и крови, послужит всего лишь ступенью к тому, что человек давным-давно назвал духом. Но если за этим тоже есть что-нибудь еще, то имя ему может быть только Бог